Часть вторая. Ссора с женихом. Во сне Варя увидела двоюродную или троюродную сестру бабушки, от которой ей и досталось рыжее шерстиное наследство. Бабушка довольно улыбалась, поглаживая кота, который каким-то образом тоже оказался в варяном сне. Спасибо, Варюшка, что забрала моего Видагорушку. Не ошиблась я в тебе. Варя ничего не успела ответить. Что-то зашумело вокруг. Откуда не возьмись, туман разлился густым киселем. Лишь ветер донёс слабый голос бабушки. Служи ведогора, он. А дальше Варя ничего не поняла. Обрывки фраз, донесённые ветром, даже в слова не складывались. Из густого тумана вынырнул большой рыжий кот, потёрся о ноги, мявкнул. Пойдём домой, Варя, послышалось ей. Варя вздрогнула и проснулась. Открыв глаза, она увидела над собой рыжую кошачью морду. Кот внимательно смотрел на неё. "Видогор?" спросила она, и кот замурчал, потёрся носом о её щёку. С другой стороны, Варя увидела зевающую шушу. "Ну и имя у тебя, рыжик", удивилась Варя. Ну что, Видогор? Пора вставать. Варя умылась, поставила чайник и вспомнила, что рыжий, точнее Видогор, не ест сушку. Она вздохнула и открыла холодильник. Где-то было куриное филе, которое она купила пару дней назад и закинула в морозилку, так и не успев приготовить. К Вариной радости был выходной. Она неспешно сварила себе кофе. Шуша погрызла сухариков и умчалась наводить марафет. А Видогор Все дело контролировал, когда разморозится филе. Другой еды подходящей для кота у Вари не было. Хотя, Видогор, ты сметану будешь? Кот моргнул. Хм, ну давай попробуем. Варя достала из холодильника сметану и положила пару ложек в миску. Кот важно подошёл к миске, обнюхал и одобрил свой завтрак. Ну вот и отлично, улыбнулась Варя. Завтракать под осуждающим голодным кошачьим взглядом было как-то некомфортно. Варя едва успела допить кофе, как раздался звонок в дверь. На пороге стоял Вадим, варин парень. Привет. Ты не занята? Да нет, кофе пью. Хочешь? Нет, я уже завтракал. А это ещё что? Вадим уставился на рыжего кота. Кот? пожала плечами Варя. Какой ещё кот? Зачем ты его притащила? Ну, помнишь, я ездила вчера в деревню, где сестра бабушки жила. Так это её кот. Не оставлять же его было в пустом доме. А в деревне ты не могла его оставить, соседям там или просто на улице в конце концов. Домой это зачем-то этого бодрого кошака притащила? Вообще-то это мой дом, твёрдо сказала Варя. И это мне решать, кто будет жить в моём доме, а кто нет. Но мы с тобой планировали пожениться. Истерично зарал Вадим. Мы же с тобой всё обсуждали, что мы продаём твою однушку и покупаем трёшку в ипотеку. Я и риелтора сегодня позвал. Мне твои кошаки в новой квартире не нужны. Мало мне было одной кошки, так ты ещё и второго с улицы приволокла. Варя смотрела на него и не узнавала. Словно пелена с глаз спала. А ведь ещё позавчера она смотрела на Вадима влюблёнными глазами. Так вот, значит, как. А я-то тебе нужна? В квартире купленной на мои деньги? Или ты планировал купить квартиру и выделить мне место на коврике у входной двери? Ну что ты такое говоришь, любимая? забормотал Вадим. Мы же вместе с тобой планировали, мечтали, как переедем. Я с тобой. Никуда переезжать не собираюсь. Вон из моего дома, другую дурочку поищи. И Варя вытолкнула растерянного Вадима за дверь, а сама села на пол и заплакала. Большой рыжий кот и маленькая белая кошка обступили её с обеих сторон и что-то мурчали ей в уши, словно говорили: "Не плачь, хозяйка, с нами не пропадёшь". От переживаний варью отвлёк звонок телефона. Звонила её подруга Лена. "Ты что, плачешь?" раздался встревоженный ленкин голос. "Я сейчас приеду". Жили подруги недалеко, а на машине добраться можно было за несколько минут. И 15 минут не прошло, как в дверь снова позвонили. Заплаканная Варя открыла. Ну, что случилось? В квартиру ворвалась кругленькая кудрявая блондинка. Я Вадику выгнала. Слёзы из глаз Вари полились с новой силой. Ну и замечательно. Ты не понимаешь. И Варя снова залилась слезами. А за что ты его выгнала? поинтересовалась Лена, разуваясь. Из-за кота. Из-за какого ещё кота? Удивилась Лена: "У тебя ведь кошка?" "А вчера я привезла кота. Вадик разорался, я его и выгнала. Ну, выгнала и выгнала. Мне этот Вадик не нравился никогда. Мутный он какой-то был". Лена уставилась на большого рыжего кота. "Это кто? Это у нас такой хорошенький. Это кто? Это у нас такой рыженький. Иди ко мне, малыш". И она потянула руки к коту. Ведогор моргнул глазом. И исчез. А куда кот делся? Котик, ты где? Варя, ты меня хоть чаем напои, а то я даже толком и накраситься не успела, сразу к тебе. Думала, что у тебя действительно что-то страшное случилось. А ну и случилось, страшное. Я его сначала выгнала, а потом вспомнила. И Варя снова начала плакать. Ну, ты так все слезами затопишь. Прекращай сырость разводить. нашла из-за чего плакать, из-за какого-то засранца, тьфу на него. Лена достала из шкафа коробку с лекарствами, нашла в ней валерианку, налила пол стакана воды, накапала валерианки. Откуда то из ванной раздалось страшное мяу. В дверях кухни появился рыжий кот, шерсть дыбом, глаза как два зеленых лазера. Лена уикнула и попятилась, зажав в руке пузырек с лекарством. Варя. Что это? Варя поматала головой и зажмурилась. Ей показалось, что кот стал больше. Она открыла глаза и поняла, ей не показалось. Кот вырос уже с приличную рысь и медленно шёл на них, сверкая зелёными глазами и облизываясь. А тут же Селена завизжала. Валерьянка, догадалась Варя. Ленк, бросай её. Алена швырнула пузырёк валерьянки в коридор, кот метнулся за ним. Варя вылила воду с валерьянкой в раковину и открыла кран, смывая удушливо пахнущую жидкость. В коридоре послышался грохот, в кухню влетела на смерть перепуганная Шуша и забилась под шкаф. Наступила тишина. Варя с Леной испуганно переглядывались. Что это было? Не знаю, Варя пожала плечами. Я слышала, что некоторые коты странно реагируют на валерьянку. Странно. У Лены задёргался глаз, сначала правый, а потом левый. Пойдём посмотрим, что с ним. Подруги осторожно подкрались к выходу в коридор. Рыжий кот лежал посредине коридора и не шевелился. Пустой пузырёк от валерьянки валялся рядом. Варя тихонько откатила его ногой к себе и подняла. Ух, кажется, спит. А может, он помер? спросила Лена. Но тут кот захрапел. И подруга выдохнула: "Живой. Какое счастье, что в алирьянке там было совсем немного". "Ну и кот у тебя", покачала головой Лена. Варя вздохнула: "Пойдём чай пить. Ты, наверное, и не завтракала ещё". Варя приготовила яичницу с зелёным луком и поставила чайник. Они долго молчали, приходя в себя после этого происшествия. "Рассказывай, что там у тебя случилось?" Решительно сказала Лена. И откуда у тебя этот страшный кот? Только по порядку всё рассказывай, а то я сегодня что-то не очень хорошо соображаю. Варя рассказала, как ездила в дом двоюродной бабушки и привезла оттуда кота. И что наговорил ей Вадим? Кот, конечно, странноватый. Прикинь, мне с перепугу показалось, что он в размерах увеличился раза в 2. Варя благоразумно промолчала. Валерьянку из дома выброси, больше никогда не покупай. Улена снова задёргался левый глаз. А Вадим, а ты правильно выгнала? Совсем обалдел и вообще. Может, он аферист какой-то? Вы ещё и не расписались, а он уже риелтора позвал твою квартиру продавать. Шострый парнишка. И нечего из-за него реветь. Да я совсем не из-за него, Варя растерянно смотрела в чашку. А из-за кого? Лена внимательно смотрела на Варю. Кались, давай. У тебя какой-то другой воздыхатель появился. Нет, в том-то и дело. А мне через три месяца будет двадцать пять. Лена расхохоталась. Ну не восемьдесят пять же, ну Варя, ну что за средневековье? Ты не понимаешь, тихо сказала Варя. Если я не выйду замуж в ближайшие три месяца, мне конец. Лена перестала смеяться. Что за ерунду ты говоришь? Я бы очень хотела, чтобы это было ерундой, горячо воскликнула Варя. Но это не так. На нашей семье проклятие. Все, кто не вышел замуж до двадцати пяти лет, погибают. Вадим, конечно, сволочь, но я погорячилась, выгнав его. Ну кого я найду за эти три месяца?